«Москва! 11 мая!» Эта ночь явилась для Зиновия Михайловича тяжелым испытанием. Но он был человеком добросовестным, и уже через час Дронго получил данные на Арсения Попова, бывшего сотрудника госбезопасности, уволенного из органов более шести лет назад. Выяснилось, что сначала Попов работал в 15-м отделе первого главного управления КГБ, занимавшегося архивами разведки, И лишь потом его перевели в четвертый отдел, специализирующийся на странах Европы, где говорят на немецком. Немецкий он знал хорошо и немного говорил по-английски. Жил Попов в Астраханском переулке, куда и отправилась группа Романенко. Всеволод Борисович на всякий случай вызвал подкрепление. Когда подъезжали к дому, Романенко обратился к Дронга. «Опять собираетесь экспериментировать?» Учтите, это не брачный аферист, а бывший сотрудник КГБ. Он вполне может применить оружие. Он не ребенок и понимает, какое на него повесят обвинение. Как минимум, на его совести убийство Труфилова. Хатылев сообщил ему, где и в какое время будет находиться Труфилов. И он передал эти сведения убийце. А поскольку он связан с убийцами из компании Черяева, должен понимать, чем ему грозит арест. «Даже в тюрьме он не сможет чувствовать себя в безопасности!» «Возможно», – задумчиво произнес Дронга, глядя в окно. Сидевшая рядом Галина все время молчала. Ей было не до разговоров. Романенко не отправил ее домой, понимая, в каком она состоянии. Лицо у нее распухло, но Романенко из деликатности сделал вид, что ничего не заметил. «Вас что-то беспокоит?» – спросил Всеволод Борисович. Он видел, что Дронга о чем-то напряженно думает. Честно говоря, да, ответил Друнга. Попов не был аналитиком и не входил в группы оперативного планирования. Никогда не работал в управлении Р, ведавшим оперативным планированием и анализом конкретных ситуаций. Он занимался архивами в 15-м, а потом в четвертом отделе. Конечно, он офицер КГБ и специалист, но для разработки операции такого масштаба, какую они провели с Хотылевым, нужен был стратег, специалист-аналитик, как минимум хорошо разбирающийся в психологии людей и умеющий планировать тайные операции. Я уже не говорю об их оперативности. В максимально сжатые сроки подготовили убийство Труфилова, сообщили Бергману о согласии Ахметова давать показания. Здесь чувствуется рука специалиста-профессионала, Судя по биографии, которую мне передал Зиновий Михайлович, Попов не мог быть организатором, в лучшем случае связным. «Думаете, есть кто-то еще?» «Убежден. Операция тщательно продумана и проведена блестяще, как и операция с Труфиловым. Тогда полковник Кочеевский отправил в командировку тяжелобольного Вайдеманиса, который уже не мог, да и не хотел скрываться». «Он искал Труфилова, а за ним по пятам шли убийцы, люди Кочаевского». «Но Кочаевский погиб. Горебян был на его похоронах», – напомнил Романенко. «Значит, есть другой такой же профессионал, как Кочаевский», – сказал Дронга, «способный также нестандартно мыслить и планировать операции». «Попов связной, своего рода передаточное звено, обратите внимание». Работает та же схема. Во главе операции стоит бывший офицер КГБ, обладающий определенными навыками, а поддерживают его профессиональные киллеры, которые действуют достаточно оперативно. Такое впечатление, что Кочаевского заменил его талантливый ученик. «Арестуем Попова и все узнаем», – заявил Романенко. «Если мои предположения верны, можем опоздать». Кто-то, пока неизвестный нам, наверняка просчитает все наши ходы и поймет, зачем нам понадобилось, чтобы Бергман вечером появился в тюрьме. «Может поговорить с Давидом Самуиловичем?» – вмешался тут Савин. «Объяснить ситуацию?» Романенко покачал головой. Он знал, что Бергман, опытный адвокат, не станет ничего говорить. «Пустая затея», – сказал Дронга, словно угадав мысли Романенко. «Получить информацию от него не удастся». К тому же он может и не знать, кто планировал все эти операции, но он обязательно сообщит тем, кто направил его в тюрьму, что Ахметов вовсе не собирался давать показания, что это самая настоящая утка. «Какой зловещий симбиоз!» – сказал Романенко. «С одной стороны, офицеры военной разведки и КГБ, с другой – уголовники. Быстро же они снюхались!» «Они снюхались еще в начале девяностых», – мрачно заметил дронга, – «когда начались криминальные разборки в городе. Уже тогда стало ясно, что в стране идет не просто бандитская война, а война за передел собственности, и криминальные авторитеты имеют покровителей среди государственных чиновников и бизнесменов. В свою очередь у каждого крупного бизнесмена была своя крыша, определенная группа видных политиков». Новоиспеченные миллиардеры не получили бы и десятой доли реальных доходов без помощи политиков. Все покрывали всех. Именно это явилось причиной ожесточенной борьбы за передел собственности. К середине 90-х ситуация стабилизировалась, а после августовского кризиса, когда рухнули многие коммерческие структуры и к управлению страной пришли другие люди, заменившие бесстыдных воров, Откровенно грабивших государство, пришлось начинать все сначала. Если бы ваши слова услышали наши левые, они избрали бы вас депутатом, добродушно заметил Романенко. Я аналитик и привык опираться на конкретные факты, заметил Дронга. Поэтому могу сделать некоторые выводы. Мировая история еще не знала таких правителей, какие были в России в начале и середине 90-х. Ни одно правительство в мире, не считая захватчиков и варваров, не грабило так бессовестно свой народ, не обманывало так беззастенчиво собственных граждан. С уголовной шпаной можно было разобраться за полгода, но циничным расхитителем, оказавшимся на вершине государственной власти, никто не сумел противостоять ни левая оппозиция, ни правоохранительные органы, ни СМИ. Под этот узаконенный грабеж приведшей к развалу государства, была подведена идеологическая база, называемая либеральными реформами. Чем это закончилось, вы знаете, не хуже меня. «Лучше не вспоминать», – мрачно заметил Романенко. «Кажется, мы приехали. Он живет один?» «Насколько мне известно, один. Развелся с женой и переехал на квартиру матери. Может, у него есть подруга, но я таких данных не получал». «Внимание! Начинаем!» поднял переговорное устройство Романенко. Офицеры ФСБ, прибывшие за ними во втором автомобиле, взбежали вверх по лестнице. Романенко вылез из машины, огляделся. — Какая прекрасная ночь! — восхищенно произнес он. — Какие звезды! А нам в такую ночь приходится гоняться за убийцами. — Надеюсь, мы не опоздали, — сказал Дронго, обернувшись к Галине. Сотрудники ФСБ уже звонили в квартиру Попова. Никто не отозвался. Из-за металлической двери не доносилось ни звука. Один из офицеров позвонил к соседям. Услышав шум и голос на лестничной площадке, они уже проснулись. Но впускать к себе ФСБшников не хотели. Боялись. Уговоры и объяснения не помогли. Соседям в квартире напротив пришлось вызвать милицию. И лишь после ее приезда старики открыли дверь. Оперативник через балкон перелез на балкон Попова, разбил окно и осторожно вошел в квартиру. В первой комнате работал телевизор. Во второй, рядом с кроватью, лежал убитый хозяин дома. Опасения Дронга оправдались. Офицер, не заходя в спальню, пошел открывать входную дверь. И через несколько секунд в двухкомнатной квартире Попова уже была вся группа ФСБ. Старшей группы вызвал экспертов из управления. Романенко опустился на корточки перед убитым. Убийца сделал два выстрела в грудь и контрольным выстрелом в голову добил свою жертву. Тело еще не остыло. Последними поднялись наверх Дронга и Галина. Их встретил Романенко, не скрывавший своего огорчения. «Вы были правы!» – вздохнул он. «За всей этой операцией стоит кто-то другой. Он все рассчитал и решил убрать важного свидетеля». «Второго за одни сутки. Против нас действует настоящий профессионал. Возможно, не менее опытный, чем вы». «Согласен», – кивнул Дронго. «Но между нами существенная разница». «Какая же», – заинтересовался Всеволод Борисович. «Он ненавидит меня больше, чем я его, потому что боится». «Думаете, убийца был один?» «Уверен. Будь их двое, такой опытный человек, как Попов, не впустил бы их в дом». Убийца был один и наверняка знал его. Обратите внимание, Попова убили в спальне. Пока он туда шел, убийца из коридора выстрелил в него. Пусть ваши люди поищут в коридоре, наверняка найдут следы выстрелов. Убийца, судя по всему, человек опытный, я бы даже сказал, очень опытный. Почерк характерный. Два выстрела в грудь, контрольный в голову. Галина не подошла к убитому. Ей было не по себе и опустилась на стул, подставленный ей одним из офицеров. Дронго присел на корточки, осмотрел ранение. «Убийца – профессиональный офицер», – уверенно заявил он. «Либо отставной военный, либо бывший сотрудник МВД или КГБ. Взгляните, какая меткость! Ведь он стрелял из коридора. Первая пуля пробила сердце. И хотя Попов был уже почти мертв», Убийца выстрелил ему в печень, после чего вошел в комнату и сделал контрольный выстрел в голову. «Хороший стрелок, ничего не скажешь». «Не от этого не легче», – мрачно заметил Романенко. «Нужно вычислить, есть ли в окружении Черяева или Попова бывший офицер», – сказал Дронка. «Будем работать до утра, но все выясним». «Ах, «Будем работать», – вздохнул Всеволод Борисович хотя не уверен, что удастся вычислить убийцу. Не исключено, что действует профессионал-наемник. «Нет», – возразил Дронга. – «Попов офицер КГБ и не пустил бы наемника в дом, а еще ночью». Обратите внимание, убийство произошло недавно. Несомненно, что убийца и Попов были знакомы. Хозяин открыл ему дверь, они прошли в столовую, побеседовали, даже телевизор остался включенным. Потом что-то произошло. Очевидно, Попов, почуяв неладное, бросился в спальню, но поле убийцы настигла его. «Возможно, в спальне Попов хранил оружие». Дронга, обернув носовым платком руку, чтобы не оставить следов, осторожно открыл гардероб и под стопкой простыней обнаружил пистолет. «Красиво!» – прокомментировала Романенко. «Значит, он спешил в спальню за оружием». Его что-то смутило. Очевидно, во время разговора с убийцей он понял, что допустил оплошность. Бросился в спальню, но не успел. Это был не наемник. Попов знал его раньше. Возможно, связывался с ним напрямую через голову организатора операции. Может быть, даже они общались друг с другом. А главный получал информацию уже от самого убийцы. В этом случае убийца наверняка был коллегой Попова. Они перешли в другую комнату, где находилась Галина. Она не могла оторвать глаз от убитого. Дронга пристально посмотрел на нее. Может, спустимся вниз? Нет, я останусь с вами, упрямо заявила Галина. Он перевел взгляд с телеэкрана на пульт управления, лежавший на столе. Романенко сел рядом с Галиной, тяжело вздохнул. Сейчас прибудут эксперты, сообщил он. Не думаю, что им удастся опровергнуть ваши выводы, Дронга. «Пульт управления!» – кивнул Дронга «Посмотрите на пульт управления!» «Не понимаю, при чем тут пульт управления?» «Вы знаете, который час?» «Конечно, знаю!» – удивился Романенко. «Это имеет отношение к убийству?» «Я могу сказать, на какой кнопке остались отпечатки пальцев убийцы!» – вдруг произнес Дронга «Знаете?» – с некоторым сомнением сказал Всеволод Борисович. «Я, конечно, верю в ваши способности!» но все должно быть в разумных пределах. Не обижайтесь, дронга, но мне кажется, что вы иногда увлекаетесь. Возможно, мы найдем отпечатки пальцев на пульте управления, и, возможно, они принадлежат убийце. Но <смех> конкретную кнопку вы меня извините, но я с детства не верил в чудеса. — Вы же опытный следователь, — возразил Дронга. Причем тут чудеса? Все знают, как четко и толково вы проводите расследование. «Просто вы очень устали за сегодняшний день, и только поэтому не обратили внимания на вещи вполне очевидные». «Что вы имеете в виду?» – занервничал немного Романенко. «Сейчас третий час ночи, а телевизор еще работает». «Да, работает. Ночные передачи. Причем тут убийство?» «Судя по тому, что мне удалось узнать об убитом, он был исполнительным служакой, не более того». «За 25 лет по службе особо не продвинулся и ни разу не получил ни очередного звания. Это, во-первых, говорит о том, что не он разработал эту операцию, а, во-вторых, свидетельствует о некоторых склонностях Попова. В доме нет книг. Вы обратили внимание? Ни одной!» «Не обратил. Это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к убийству. То, что вы нашли пистолет в шкафу, это здорово, но при чем тут работающий ночью телевизор?» Дронго прошел к телевизору, взял лежавшую под ним на столике программу телепередач на текущую неделю, посмотрел и протянул газету Романенко. Взгляните, что показывали по телевизору в полночь, когда примерно был убит Попов по Пятому каналу. В это время на канале «Культура» передавали концерт Перельмана. Вряд ли он мог заинтересовать Попова или убийцу. Но не в этом дело. Попов наверняка смотрел другой канал, когда понял, что убийца пришел с конкретным заданием. Обратите внимание, в программе подчеркнуты некоторые передачи, в основном спортивные, футбол, а также фильмы. Судя по кругу его интересов, концерт он точно не смотрел. Итак, догадавшись, зачем пришел убийца, Попов бросился в спальню за пистолетом. Убийца последовал за ним и из коридора послал пулю, убив Попова потом вернулся в эту комнату и включил пятую программу. Не потому, что так любил культуру, а потому, что знал, что пятый канал в ночное время показывает программу телеэкспо, и телевизор будет работать как минимум до 2-3 часов ночи, создавая иллюзию спокойствия. Очевидно, на большее убийца не рассчитывал. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, он был уверен, что здесь появимся мы, поскольку знал уже про наш трюк с Бергманом. Во-вторых, Он человек достаточно образованный, знающий про телеэкспо. Но про наш трюк узнал не убийца, а тот, самый главный, который спланировал всю операцию. Убийца – непростой уголовник. Недаром застрелив Попова, он переключил телевизор на канал «Культура», который работает позже остальных в будние дни. Вот, собственно, и все. Романенко переводил взгляд с программы передач на Дронго, думая о том, что эксперт и в самом деле удивительный человек. «Расскажи кто-нибудь нечто подобное! Я бы не поверил!» – признался он. «Надо передать пульт нашим экспертам! Я попрошу проверить именно пятую кнопку!» «Черт побери, Дронго! Это феноменально! Вам не говорили, что у вас компьютерное мышление!» «Боюсь, компьютер не уловил бы связи между работающим телевизором и несчастной жертвой», – пошутил Дронга. Галина поднялась со стула, посмотрела Дронга в глаза, спросила. «Откуда ты такой взялся?» – и выскочила из комнаты. «Пусть кто-нибудь из офицеров последит за ней», – попросил Дронга. Романенко кивнул и вышел. Когда он вернулся, Дронго собирался звонить по мобильному. «Боюсь беспокоить Зиновия Михайловича», – признался Дронга. Он убить меня готов. Наверняка опять его разбужу. «Мы проверим через информационный центр ФСБ», сказал Романенко. «Знаете, у меня просто слов нет». «Обычная наблюдательность. Если бы бывшие офицеры наших спецслужб любили классическую музыку, может, не произошел бы весь этот развал», заметил Дронга. «Жаль, что мы потеряли и Труфилова, и Попова. Поэтому все мои рассуждения...» Это лишь мысли вдогонку. На самом деле у нас сегодня крайне неудачный день. Они убрали всех свидетелей, вздохнул Романенко. Всех, кто мог помочь следствию. Попов заплатил собственной жизнью за жизнь Труфилова, напомнил Дронко. Я почти уверен, что в Попова стрелял убийца Труфилова. Может, это и есть высшая справедливость?